Радиостанция в моем нагрудном кармане выдала два тона и голосом клопа сообщила. «До контроля два. Идем без нагрузки. Как понял?» «Понял», — ответил я, начаривая биноклем левую оконечность просматриваемого с моего НП участка шоссе. И скомандовал в радиостанцию. «Контроль приготовится...» «Готовы», — сообщила радиостанция голосом барина. В левую конечность сектора моего наблюдения плыли два Ниссана и Нива. На почтительном удалении за ними следовал наш второй Чарокки. Север и Клоп ведут клиентов от самого Липатова и периодически сообщают о порядке прохождения колонны, как положено. Буквально через 20 секунд головной Ниссан выскочит из-за поворота и выйдет на прямую зрительную связь с контролем. «Контроль! Раз, два! Взяли!» — скомандовал я в радиостанцию, переводя бинокль на гаишный «Жигуль». Барин и Сало шустро выскочили из машины и, вытащив из придорожной канавы знак «Объезд», установили его на правой обочине рядом со съездом на грунтовку и картинно растопырились рядышком. положив руки на автоматы. Но чем не менты? Сам делишный майор неспешно выбрался на шоссе, вооружившись полосатым жезлом. Переднюю правую дверь «Жигуля» оставил открытой. Колонна выскочила из-за поворота и спустя несколько секунд притормозила, повинуясь властному жесту гаишника. Головной «Ниссан» остановился как раз напротив «Жигуля». Майор отдал под козырек и начал что-то растолковывать высунувшимся по пояс из окон машин лепатовцам. Это он разъясняет, что областным УВД резко введен в действие план-перехват. По шоссе пока проехать нельзя. — Мент, давай, — распорядился я, не отрываясь от бинокля. Мент достал радиостанцию и за могильной скороговоркой погнал Дэзу. Автомобиль, джип-чарокий, цвета спелой вишни. Приметы грабителей. Один высокий, русый в джинсовой куртке, второй коренастый, шатен в кожаной куртке. Напоминаю, оба вооружены и при задержании могут оказать сопротивление. И в таком духе далее. Рация в гаишном «Жигуле». включена на полную громкость, так что наши подназорные вполне могут удовлетворить свое любопытство по поводу непредвиденного контроля на трассе. Из-за поворота показался наш второй джип и дисциплинированно пристроился в хвост колонны. Сам делишный майор сделал жезлом отмашку в сторону объезда и направился было к прибывшей автоединице. Парень в головном Ниссане окликнул его и что-то спросил. Майор на пару секунд затормозил. Сейчас он должен по секрету сообщить, что двое мерзавцев грабанули в минводах банк и срулили между делом у хайдоков трех охранников. И вообще, некогда мне тут с вами. Езжайте. Ниссаны и Нива аккуратно съехали с шоссе и попылили в нашу сторону. За нашим вторым джипом уже скопилось несколько левых авто. После того, как клиенты скроются в лесополосе, майор должен метнуться к рации и изобразить, что принял сигнал об окончании перехвата, и открыть движение по шоссе. На этом его функции исчерпываются. Кубарем скотившись с дерева, Я сделал знак жертвам автокатастрофы и занял свое место в кустах неподалеку от левой передней дверцы джипа. Джо уже давно торчал за деревом на противоположной стороне дороги. Мент с ластем быстренько спрыснули головы из неприятной на вид бутылки и уткнулись в лобовое стекло. Замерли в нелепых позах. получилось вроде бы очень даже натурально особенно если учесть что внимание любопытствующих должны отвлечь некоторые весьма красноречивые аксессуары свалившиеся при аварии с заднего сидя в проход два кипариса и раскрытый дипломат с пачками сотенных баксов в банковской упаковке Ну, разумеется это всего навсего куклы не станем же мы таскать на дело такое количество настоящей зелени тем не менее при беглом осмотре куклы выглядят совсем недурственно мы не зря едим хозяйское мясо колонна выровлилась за поворота головной nisсан резко притормозил не доехав до нашего джипа с десяток метров ну здесь, господа бандюги как вам зрелище меня бы на вашем месте Особенно после полученного от гаишного майора информашки сия картинка заинтриговала до чрезвычайности. Вся эта катавасия изотевалась как раз в расчете на профессиональное любопытство.